На Камарре была уже почти полночь, когда Айван снова появился в здании департамента СБ по делам Галактики. Ночной дежурный подтвердил, что Морозов до сих пор у себя, хотя уже так поздно, правда, сэр? Однако Айван проигнорировал его приглашение обсудить пикантность ситуации, что дежурного разочаровало, но не удивило. Дверь в крошечный кабинет Морозова была открыта. Из проема в коридор лился свет, и, что обрадовало Айвана, доносились весьма жизнерадостные голоса. Оказалось, что Морозов и две его гостьи сидят в окружении разорванных и опустошенных картонок из-под еды и кучи бутылочек из-под газировки, глубоко увлеченные какого-то рода игрой. На полу стояла ярко раскрашенная видавшие виды коробка, а у каждого игрока лежала на коленях по видеопланшету. В тот момент, когда Айван вошел, точнее, протиснулся внутрь, что-то бибикнуло и замигало, Тэш издала радостный вопль, Морозов застонал, а Ариш ухмыльнулась, словно злобный синий эльф. Первый его заметила и подняла голову Тэш. Она всмотрелась в Айвана странно пристально. «Айван Ксав, ты вернулся!» «Извините, что так долго. На эту ночь я забронировал нам гостевые комнаты в комплексе штаб-квартиры», «Так что до кровати мы доберемся быстро. Роскоши не обещаю, зато там безопасно. Вижу, вы уже поужинали». «Эм...» «Было бессмысленно спрашивать, у вас все в порядке?» Ответ он видел и сам. «А что это за игра?» «Великий дом», — ответила Тэш. «Старая джексонианская игра для детей. Я часто играла в нее, когда была маленькой, со своими братьями, сестрами и драгоценностями». «Но они вечно раздевали меня до нитки, если я только не жульничала. Правда, жульничать в ней разрешается». «Каждый игрок начинает с небольшой ставки», — объяснил Морозов. «А суть в том, чтобы заключать сделки с или против остальных, пока победителю не достанется весь виртуальный мир целиком. В нее можно играть и вдвоем, но намного интереснее, когда игроков трое или больше». «Не часто мне выпадает шанс поиграть с настоящими джексонианцами». Он чуть помолчал и прибавил. «Я продул пять раундов подряд. Подозреваю сговор». Риш ухмыльнулась. «Спасибо, что задержались так долго», — начал Айван, но Морозов отмахнулся. «Это был очень приятный день. Милая перемена в моих обычных делах». Эсбэшный аналитик со стоном поднялся и распрямил спину. «Сдаюсь». «Дальше сражайтесь за первое место сами». Женщины переглянулись, оскалились в улыбке и с головой ринулись в хаос миганий и бибиканий. Морозов вывел Айвана за дверь и отвел от кабинета на пару шагов за пределы зоны слышимости. «Мне нравится ваша молодая жена, капитан Фарпатриал». «Хм, спасибо. Хотя она лишь временная. Ну, вы понимаете. Она так и объяснила». Морозов адресовал улыбку собственным ботинкам «Узнали ли вы за этот день что-нибудь полезное? С точки зрения СБ я имею в виду. По результатам допроса». «Допроса? Откуда такие грубости между друзьями? Или метафорическими родственниками со стороны супруга? Мы просто предавались очаровательным захватывающим беседам. Одной за другой. Вам стоит выслушать целиком ее рассказ о побеге с единения Джексона». Судя по всему, приключение им выпало жуткое. Я надеюсь, что эта история завершится счастливее, чем началась. — протянул Айван, — вообще-то у нас пока было мало возможностей поговорить. Я так и понял. Морозов потер шею. Его голос стал серьезнее. — Все, что обе женщины рассказали мне, я уже знал и так и если сделать поправку на точку зрения, противоречий в рассказанном нет. Так что я склонен доверять новой информации, которая от них поступила, именно в том объеме, в котором она поступила». Не дождавшись более внятного вывода, Айван нетерпеливо и устало намекнул «Ну и?». Вполне логично, что Тэш с самого начала скрывала подробности о своей семье, Однако все, что я хотел узнать про клан Арква, и даже больше, я получил за последние три часа сражений в Великий Дом. Очень полезная игра. И бодрящая. Айвен внезапно понял, что на вопрос «Кто выиграл?» может одновременно существовать несколько разных ответов. А Морозов из просто серьезного стал мрачным. Как профессиональный аналитик, я утверждаю, что синдикат, захвативший Дом Кордона не собирается сходить со сцены. Очевидно, что они до сих пор опасаются контрпереворота. Они хотят получить этих женщин, живыми или мертвыми. Первое предпочтительней. Каждая новая или «новый арква» в их руках означает дополнительный контроль над оставшимися. Вы должны быть к этому готовы. э э глотнул. Он попытался самостоятельно расшифровать, что бы это значило, а потом сообразил, что самый лучший дешифровщик стоит сейчас перед ним. Пользуйся теми ресурсами, что у тебя есть. К чему именно готов? Вероятнее всего, похитители будут действовать небольшими группами и использовать самую разную тактику, в том числе обман. Кандидатов могут отыскать на самом Джексоне, нанимателям это обойдется дороже за счет расходов на перелет, Зато выбор шире, и исполнители известны. Либо нанять местных, знакомых с окружением и легче с ним сливающихся. Если похищение завершится успешно, оно будет состоять из двух этапов. Первое, и самое легкое, захватить жертв. И второе, вывести их за границы империи. Пусть кто-нибудь только попробует похитить мою жену, и он быстро выяснит, как далеко могут простираться границы империи, С неожиданной яростью подумал Айван. «Нет, стоп. Ты аж ему не жена. Это просто временная уловка, а не настоящий брак. Хотя нет, не так. Брак настоящий и законный. Только поэтому придуманная им схема и сработала. Но этот брак не навсегда. Не о чем беспокоиться. В любом случае, в похитителей стрелять разрешено, кого бы они ни пытались похитить, верно?» «Я увезу обеих на Барояр менее чем через сутки», — пообещал Айван. «До этого момента в здании штаб-квартиры они будут в безопасности». «Что скажете?» «На торговом или на военном корабле?» «На скачковой шлюпке адмирала Десплина?» «Он был достаточно любезен, чтобы предоставить мне пару свободных коек». «Как он выразился, в качестве свадебного подарка». «Да, это вполне безопасно». Я думаю, их преследователям потребуется время, чтобы перестроить свои ряды после того, эм, крученого меча, что вы запустили нынче утром. Полагаю, никто в своих планах не мог такое предусмотреть. Даже я сам. А тем временем вы, как новобрачный, получите все мыслимые и немыслимые возможности разбираться в этом деле дальше. Головоломки. Ненавижу головоломки. Айван любил блок-схемы. Славные и понятные. По ним всегда видно, где ты находишься сейчас и что делать дальше. И все аккуратно расставлено в ряд. Никаких неопределенностей, никаких ловушек. Почему жизнь не может походить на блок-схему?» Морозов весело продолжил. «В конце концов, если мужчине не доверяет его собственная жена, у него серьезные проблемы. Во всех смыслах». «Во всех, это точно». Айван мог только кивнуть».